Глава 17. Наступает время готовиться к новому этапу отбора, тому самому, который Виктория в прошлой жизни не смогла пережить. Служанки подходят к делу с энтузиазмом. Сначала, загнав меня в ванную, тщательно натирают кожу мочалками, обливают ароматными маслами, сушат волосы магией и начинают энергично заплетать на голове косы. При этом девушки не прекращают щебетать веселыми птичками. «Принцесса, вы уже читали свежие новости? Там такое!» «Вы всех поразили своим выступлением! Про вас написали целый разворот!» «Называют неограненным алмазом, главной невестой отбора!» Они явно преувеличивают, смущенно улыбаюсь я. «Ничуть! Просто, наконец, увидели вас настоящую!» «Это правда!» – поддакивает вторая служанка. О такой доброй принцессе, как вы, мечтает любой королевский двор. Кстати, попробуйте угадать, кто из женихов получил номинацию «Красавчик отбора». Джарит, предполагаю я. Сэр Джарит выиграл номинацию «Самый пугающий жених». А вот «Красавчика» получил сэр Майерс. Он и правда душка, такой плавный, тягучий, а этот его мурчащий голос... «А мне больше нравится, сэр Симус», говорит первая служанка, украшая мои волосы драгоценными камушками. «Такой остранённый, холодный, а внутри полыхает. Настоящий аристократ. Надеюсь, они с леди на нет помирятся, аж сердце за них болит». Все у них будет замечательно», уверенно заявляет вторая служанка. «Видно же, что они нравятся друг другу. Даже в газете об этом написали. Но по мне-то гораздо веселее статья про змейку». «О, леди Николь, вы же не в курсе! Сейчас, сейчас, сейчас!» Подхватив со стола газету, девушка переворачивает страницы. «Вот!» — она зачитывает торжественным голосом. «Сенсация на отборе в Аштарии! Кролики искупали анаконту в чашке с чаем! Принцесса Зарина фон Варжуйская, наследница Золотой Империи, оказалась облита с ног до головы! Очевидцы говорят, что от злости кандидатка едва сумела удержать человеческий облик, «Причиной стала...» «Спасибо. Дальше я хотела бы сама». Говорю, и служанка с готовностью протягивает газету. «Обязательно загляните на страницу 5!» Особенно хитро советует она. «Пока мне делают прическу, я листаю газету. Быстро же ее выпустили». «В Аштари печатное дело развито куда лучше, чем во многих других государствах. Полно магических станков для печати». Картинки в газете почти как живые. Это очень качественные зарисовки с применением магии. На одной странице нахожу фотографию Миры, сестры Симуса. Подпись гласит. После первого этапа принцессу Инатория в сопровождении стражи с позором отправили домой. Остается непонятно, каким образом девушка сумела подменить вино и зачем ей это было нужно. Ведется расследование. На наши настойчивые вопросы леди Мира дала расплывчатый комментарий, что отравить Ледина нет, человеческим алкоголем ее попросили, и теперь она очень жалеет, что подалась уговором. Кто просил и зачем, не уточняет, но приносит свои глубочайшие извинения. В качестве компенсации пострадавшей стороне будет выплачена сумма в размере... Мира в своем репертуаре даже сейчас пытается приложить вину, Думаю, я переворачивая страницу, попадаю как раз на пятую, а там в центре мое лицо крупным планом. Во все стороны тянутся стрелочки, указывая на цветные карточки женихов, под каждой из которых нарисованы дети. Ничего не понимая, я читаю комментарии автора статьи. Путем магического прогнозирования семьи мы воссоздали портреты малышей, которые могут получиться у Леди Николь и самых завидных женихов отбора. Так это дети мои? Боги двухликие, художник что, скрестил меня с каждым из этих мужчин? Что за безумный мир? Первый порыв — скомкать дурацкую газету и выкинуть подальше, но взгляд цепляется за карточку с жардом, опускается ниже к нашим, хм, возможным детям. Невольно замерев, я разглядываю картинки. На первые из них Милая, пухлощекая девочка с волнистыми платиновыми волосами, сверкающими зелеными глазами и плутоватой волчьей улыбочкой. Настоящая хитрюга, сразу видно. Такая и подлизаться может, но и в обиду себя не даст. На второй картинке мальчик с упрямым подбородком и пристальным взглядом медовый глаз. Смотрит сурово, немного из-под Торчащие в беспорядке светлые волосы выдают в нем драчуна и проказника. Я подмечаю черты Джареда в детских лицах и невольно думаю о том, а каким, интересно, был Джаред в детстве. Наверное, тем еще хулиганом. В груди растекается приятное тепло. Улыбка сама собой появляется на губах. «Правда они сладкие булочки?» – неожиданно спрашивая служанка, заставляя меня испуганно дернуться и откинуть газету на диван. «Рисуют хорошо. Ну и бурная фантазия у этих газетчиков». Бормочу, заливаясь краской. Служанки весело переглядываются, но тактично воздерживаются от комментариев. Я закусываю губу, пытаясь выкинуть образы из головы. Все. Зарекаюсь читать газеты. Надеюсь, Жарит их тоже не смотрит. Не хочется давать ему лишней пищи для подколов. Так и представляю, как он скажет. «Милая, смотри, какие у нас милые дети, а ты все еще замуж не хочешь». Служанки тем временем заканчивают волосами. Уложив их две сложные косы, Украшаю золотистыми камешками, а сверху присыпают переливающейся пудрой. Я чувствую себя праздничным пирожным, только крема не хватает. Когда прическа готова, служанок сменяет камеристка. Тонкая женщина, похожа на сохшую ветку. Она с важным видом раскладывает на кровати десяток пышных платьев. К ним приносит тяжеленные колье с драгоценными камнями. Я пару минут осматриваю всю эту красоту, а потом требую вместо платьев принести мой парадный костюм для охоты. «Вы хотите надеть на испытание штаны?» В голосе женщины столько драматичного ужаса, что на секунду мне делается стыдно, но это не меняет моего решения. «Да», — говорю я, плюс ботинки на толстой подошве с высоким голенищем и укрепленным носком. «Принцесса, умоляю вас!» заламывает руки камеристка. «Это же совершенно неженственно! Что о вас подумают женихи?» «Что скажут соперницы? Прошу вас, хотя бы полуюбку и корсет вместо...» «Исключено, и никаких тяжелых украшений». На камериску больно смотреть, в ее глазах буквально читается священный ужас. Кажется, она уверена, что принцесса сошла с ума, не иначе. «Вот только я знаю о втором этапе отбора куда больше, чем она и другие соперницы, и уверена, такой наряд будет к месту». Мало того, весьма облегчит прохождение мне следующего испытания. Спустя 10 минут уговоров камеристка сдается и с оскорбленным видом приносит охотничий костюм. К нему она добавляет плащ, и магии прикрашивают в пастельные цвета, чтобы смотрелся нежнее. В итоге образ получается весьма интересный, хоть и неожиданный. Хотя без насмешек со стороны соперниц не обойдется. Но ничего, посмотрим, кто из нас будет смеяться последним. «До начала этапа отбора еще целый час. Его должно хватить, чтобы найти отца и поговорить с ним о Бранауре. С этими мыслями выхожу из покоев и направляюсь к кабинету отца. Для этого приходится свернуть в общественное крыло. Поднявшись по лестнице, иду по коридору. Как вдруг слышу странный топот позади. «Леди Николь!» – раздается за спиной. «Я оборачиваюсь и замираю растерянным кроликом. Прямо на меня несется целая толпа!» «Леди Николь! Леди!» «Ответьте на несколько вопросов!» «Для газеты Вестника Штарии!» «Для Магические Будни!» «Леди! Леди!» На перебор кричат газетчики. «Кто из женихов вам нравится?» «Вы дадите эксклюзивное интервью!» «Что вы думаете о соперницах? Почему на вас такой странный костюм?» Тараторят газетчики, перебивая друг друга. Они окружились столь плотным кольцом, что мне попросту некуда деться. «Извините, я очень спешу!» Говорю, рассчитывая вырваться на свободу, но добиваюсь противоположного эффекта. Человеческое кольцо сжимается. Некоторые журналисты начинают строчить в блокнотах со скоростью света. Другие возбужденно спрашивают, вытягивая шеи. «Вы спешите к жениху? У вас тайное свидание?» «Нет». «Нет». «Не тайное?» «Кто украл ваше сердце?» «Что вы думаете о принце Джареде?» «Вас пугает, что его зверь — волк». Какие отношения вас связывают? Без комментариев пропустите. Вас видели в мужском крыле. Объяснитесь. Кого из женихов считаете самым красивым? Ваш приоритет любовь или статус? От гумана закладывает уши. Мне перестает хватать воздуха. Я уже готова позвать стражу, как вдруг журналисты начинают беспокойно оглядываться и расступаться, пропуская ко мне высокую фигуру, затянутую в черное. Я хочу поблагодарить внезапного спасителя. Но стоит поднять взгляд, слова застревают в горле. Это Гилберт. «Прошу вас, господа, не загораживайте принцессе дорогу!» Говорит он, голос тихий, но слышно прекрасно, будто шепчет на ухо. На его губах тонкая улыбка, похожая на кровавый порез. Лицо мужчины осунулось, на лбу прорезались морщины, а бледные веки набрякли. Он будто в раз постарел на десяток лет. Видно, наша встреча на башне не пошла здоровью мага на пользу. «Сэр Гилберт, вы здесь из-за леди Николь?» Тут же приключаются газетчики. «Вы все еще любите принцессу?» «Люблю и буду любить», медленно говорит он, не сводя с меня темных, как без глаз, «пока смерть не разлучит нас». «Как вы собираетесь вернуть принцессу?» «У вас есть план?» «Скоро вы все узнаете сами. Не хочу портить сюрприз». Скрипя карандашами, газетчики делают заметки в блокнотах. «Я же напряженно слежу за Гилбертом». Что он задумал? Что еще за сюрприз? Этому человеку верить нельзя. Он ставленник Бранаура. Он опасен. Там, на башне, буквально силой пытался надеть на меня кольцо, лишающее воли. Хотел получить власть над алтарем, и ни за что не поверю, что действовало ради Аштарии. Он лживый, жадный, коварный. У него нет моральных границ. «Милая Николь, давайте я вас провожу!» Гилберт подает мне бледную руку с узловатыми пальцами. Я едва сдерживаюсь, чтобы не плюнуть магу в лицо. Я доберусь сама. Сохранять маску вежливости тяжело, как никогда. Но уж очень не хочется выносить проблемы на суд газетчиков. Они перевернут, переиначат, а пострадает репутация королевского дома. «Не сомневаюсь, но нам нужно многое обсудить». «Запишитесь на аудиенцию через королевского секретаря. Сейчас все мое время занято. Позвольте пройти. Мне нужно к отцу». Ой, я как раз от короля. Обсуждали с ним ваше будущее, принцесса и будущее страны, на которое вам совершенно плевать. Но не переживайте, я позабочусь об Аштаре и о вас тоже. Журналисты строчат, не переставая. Мне же хочется вцепиться Гилберту ногтями в глаза. Но я выпрямляю спину, вздергиваю подбородок, говорю, не скрывая презрения и годливости. Вы слишком много на себя берете, сэр Гилберт. «Не забывайте своего места!» Ухмылка, что скользит по губам мага, мне совершенно не нравится. Тревожное предчувствие царапает душу. Чтобы хоть как-то обрести спокойствие, я подзываю стражников и прошу сопроводить меня до кабинета отца. В королевском кабинете царит мрачная атмосфера. В воздухе металлический запах чернил, окна задернуты бархатными шторами, вдоль стен сгрудились топки книг, у дверей с бледными лицами маячат советники. Завидев меня, они суетливо кланяются и уходят. Сидя за широким столом, отец постукивает пальцами по лакированной поверхности. При взгляде на меня его густые брови сурово сходятся на переносице. Он будто совсем не рад видеть собственную дочь. «Николь!» Отец произносит мое имя так, будто оно жжет ему язык. «Раньше я стушевалась бы по тяжелым взглядам, сгорбилась бы, будто на спину взвалили мешок с камнями, опустила бы глаза в пол» чувствуя себя виноватой лишь за собственное существование. Принцесса без магии, позор семьи, никчемная Николь. Но теперь, теперь я смотрю прямо, плечи расправлены, без тени смятения прохожу через кабинет к заваленному бумагами столу. «Приветствую, отец», — кланяюсь я. «Что-то случилось?» — спрашивает он, складывая руки в замок. «Да, я пришла сказать, что все знаю, отец». «Не понимаю, о чем ты?» «Я знаю про алтарь», — говорю решительно, «про то, что в нем заперт демон беды по имени Клоинфарн, который может вырваться в любой момент, про то, что в прошлом он едва не разрушил печать, и за него болела мама и на нет, и про то, что на самом деле я родилась магией, а потом ты и прадед Бранаур, вы, меня...» Отец вскакивает так резко, что роняет стул. То с глухим «дбах» ударяется пол. Голос короля рокотом прокатывается по кабинету. Кто тебе сказал, Гилберт? Вопрос в другом. Почему не рассказал ты? Сжимаю кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Несмотря на браваду, тело сотрясает дрожь. Сердце начинает ныть. Обид разрывает его на части. Только сейчас, глядя в непроницаемые глаза отца, я понимаю, как глубоко меня ранила правда. Отец упирается руками в столешницу, двигает челюстью, будто пытаясь что-то сказать и не находя слов. Опускает голову так, что седые волосы падают на морщинистое лицо, скрывая взгляд. Ему стыдно? Он чувствует вину? Собирается просить прощения? Мне мерещится, что если он сейчас извинится, если объяснит так, чтобы я поняла, тогда можно будет что-то исправить, склеить разрушенное доверие, сохранить столь важную связь дочери отца. Но когда король вновь поднимает голову, в его глазах лишь холодная сталь. «Хорошо, что ты все узнала», — говорит он без единой эмоции. «Да, это хорошо. Теперь, наконец, ты понимаешь меня». «Понимаю?» «Да. Понимаешь, почему обязана бросить отбор. Почему нет иного выбора, кроме как выйти за Гилберта. Только так он может взять алтарь под контроль. Больше ты не сможешь убегать от ответственности». «Пришло время исполнить свой долг, дочь». «И это все, что ты мне скажешь?» «А чего ты ждала?» — кривит губы отец. «Ты убил меня!» Я срываюсь на крик. «Нет». Он отрицательно мотает головой. «Ты жива. Жива и здорова. Пользуешься богатствами королевского дома. Сытно ешь и спишь в тепле. Разве это похоже на смерть? По сути, можно считать, что ничего и не было. Ничего плохого не случилось». Не было. Не случилось. Мне хочется засмеяться от нелепости этих слов. Голос хрипит от обиды и соднящей боли. Вся моя жизнь прошла по знамениям вины и стыда. Моя душа разбита. У меня отобрали магию. Отобрали уважение. Привязали к алтарю. Разве мало я отдала, штари. Служение народу — твоя судьба. Скорее ж, слепое служение чужим целям. «Почему за столько лет ты не рассказал мне правду?» «Я защищал тебя, Николь!» — рыкает король. «Ах, это ради меня?» В груди будто разверзлась кровоточащая рана. «Отец, на которого я равнялась, тот, кто был мне примером, даже сейчас он не может найти ни единого слова любви для своего ребенка. Неподвижный, будто ледяная скала, смотрит непроницаемым взглядом. Неужели он, правда, ничего не чувствует?» Внутри него осталось хоть что-то или все вымерзло. Я хочу прокричать этот вопрос вслух, но вместо этого подхожу к столу и силой опускаю на него ладони, заглядываю в отцовские глаза, где меня встречает непроницаемая ледяная стена. Тогда я мысленно тянусь к звериной сущности короля, всматриваюсь, пытаясь отыскать скрытые эмоции, и нахожу... Страх. Бушующий океан страха, липкого и черного, будто сама смерть. Отец безумно боится, боится того, что сделал, боится алтаря и будущего, что скалится из угла голодным монстром. Он не знает о прошлых жизнях, в которых умирал, но его душа знает, чувствует и дрожит в ожидании смерти. Я живое воплощение его страха, вечное напоминание об ошибках прошлого. Думает ли отец, что совершил глупость, оставив меня жить? Может быть, если бы ритуал свершился полностью, то мама бы выздоровела, и алтарь был бы под контролем. А теперь... Я выныриваю из чужих эмоций, словно вырываю голову из тылы воды. Отшатываюсь. Легкие стянуло колючей проволокой. Мне хочется сбежать, спрятаться в темном углу, чтобы в тишине залечить свои раны. Вот только сердце не затянуть бинтом, душу не вылечить зеленкой. На короля смотрю новыми глазами. Раньше я считала его образцом силы, мужественности и непоколебимой воли. А оказалось, что главным мотивом его жизни было бегство страха. «Закончила?» – спрашивает отец, выдергивая меня из горьких мыслей. «Он даже не осознал, что я заглянула в его душу. У меня нет времени, чтобы тратить его на детские капризы». Первый порыв – выкрикнуть нечто грубое и уйти, хлопнув дверью. Но усилием воли заставляю себя сосредоточиться на цели визита. Сейчас нет ничего важнее. Скажи, тихо говорю я, что случилось с Бранауром? Какая разница? Отец садится обратно на стул. Он не горит желанием продолжать разговор. Я для него как вечно ноющая заноза, которая сейчас разболелась особенно неприятно. Ответь! Твой прадед исчез. Возможно, умер. Возможно? Никто не видел его много лет. После того случая... Он заперся в башне, обучал ученика на замену. «Гилберта?» «Да, но с тех пор Бранаура никто не видел. Гилберт знает больше, спроси его. Он твой будущий муж». «Нет», – стискиваю зубы, «я никогда за него не выйду». «Цена отказа, гибель Аштарии!» Мгновенно разъяряется отец. «Все уже решено!» «Не только он способен управлять алтарем, я тоже, тоже могу!» «Что за вздор!» Погубить нас вздумала. «Почему ты в меня не веришь? Никогда не верил. Если бы меня с детства обучали магии, если бы учили пользоваться силой артефакта...» «Исключено!» — рявкает король, ударяя кулаком по столу. На от карандаши, переворачивается чернильница, заливая документы. «Но почему?» «Ты всего лишь женщина, а слабых алтарь сводит с ума!» — рычит отец. «Что?» «Слабые на его силу подсаживаются, как на наркотик». Клоин Фарн дарит огромную власть, непомерную для большинства смертных. Если воли недостаточно, он разрушает разум, лишает нормальных человеческих чувств. Я никогда не была слабой. Я справлюсь. Ты не способна осознать опасность. Это ты не способен поверить в собственную дочь. Мы смотрим друг на друга, будто играя в гляделки. Победит тот, кто выдержит чужой взгляд. Дочь против отца. Будущее против прошлого. Отец оступает первым, отворачивается цеди сквозь зубы. Даже если на секунду представить, что ты права, теперь уже слишком поздно что-то менять. Поздно обучаться магии. К тому же Клоинфарн никогда не подчинится женщине, никогда не будет ее слушаться. Ошибаешься, отец. Он меня слушался. Вздор. Но это так. Я лично говорила с рогатым демоном, что заперт в артефакте с Клоинфарном. Он ответил на все мои вопросы и... «Ложь!» — зло рявкает король. «Алтарь бы не пустил тебя в реальность. Даже Бранауру она была недоступна. А если бы ты каким-то чудом попала туда, то Фарн разорвал бы тебя на кусочки и уж точно никогда не стал бы отвечать на вопросы». «Он подчинился!» — рычу в ответ. «Правду болтаре рассказал мне именно он. Показал, как все случилось в ту ночь, когда меня принесли в жертву. Не веришь?» Тогда откуда я знаю, что Бранаур желал закончить начатое? Убить меня, но ты не позволил. Откуда знаешь, что меня ребенка пронзил клинок из золотого света? Что? Но... Нет, никто не знал. Этого не может быть. Может. Что касается магии, я уже учусь ей управлять. И делаю успехи. Гилберт мне не сдался, так ему и передай. Я понимаю свой долг перед Аштарией, но сама выберу, как его отдать. Отец открывает рот, но не произносит ни звука. Впервые на его морщинистом лице проступают эмоции. Неверие, растерянность, шок. «Невозможно! Это невозможно!» Нервно приглаживая седые волосы, бормочет он. «Если это правда, то значит, ты спускалась к фарну? Но как ты сумела? Как осмелилась на подобное? Не могу представить!» Судорожно втянув воздух, отец впивается взглядом, пристально изучая мое лицо. «Ты словно какая-то другая, Николь. Когда успела так измениться, будто другой человек? Я всегда была такой, просто ты не хотел замечать». Мы молчим несколько секунд. Слова закончились, внутри такое опустошение, словно эмоции вытряхнули, как пыль из мешка. «Больше мне нечего тут делать». Устала, думаю я, и, развернувшись, иду к выходу. «Дочь, я ведь... я...» Доносится в спину натреснутый голос отца. Но продолжения нет, лишь тяжелое дыхание. Не решается, не может найти слова. У меня тоже нет сил их ждать. Открыв дверь, переступаю порог и выхожу в коридор.